Глава 77. Откометь меня, детка. Мы сделали это, радостно вопит Флинт, в который раз после нашей сегодняшней победы в турнире. И смотрит на меня с широкой улыбкой, выставляя банки с газировкой на стол, стоящий в читальном уголке башни Джексона. Точно, отвечает Девьер, и они с Флинтом хлопают друг друга по спине, как бывает всегда после спортивной победы. Мы размазали колла по стенке. А я что говорю? Соглашается Иден, сидящая на диване, положив ноги в исцарапанных фиолетовых берцах на журнальный столик. Клянусь богом, больше всего мне понравилось выражение его рожа в самом конце. Он никак не мог поверить, что они исчерпали весь запас своих бесчётных приёмов, но всё равно продолжили игру. Да где это видно, чтобы человека волк побил дракона? Фыркэт Флинт. Что ж то, говорит Зивер. А кто тогда я? Этого я ещё не понял, отвечает Флинт, окинув его взглядом. Может, ты дракона-волк? Давай становимся на волкодраконе. Ухмыляется Зивер. Поддерживаю, соглашается Иден и жадно смотрит на Мейси, которая только что поднялась по лестнице, неся стопку коробок с пиццей из кафетерия. Как Гвен, спрашиваю я Мейси: «Её подруга написала мне, что её накачали обезболивающим, и сейчас она спит в лазарете. Но через несколько дней она будет в полном порядке». Мэйси ставит коробки на журнальный столик. «О чём вы спорите?» «Он больше похож на дракона, чем на волка, так что первым должно идти слово «дракон», а не «волк», — говорит Флинт, взяв коробку с пиццей и оставив всю её себе. «Я хочу сказать, что Зевьер ведь не дурак, не так ли?» «Конечно». Соглашаюсь я. И поскольку я, хотя я и горгулья, не обладаю обменом веществ, с которым можно умять целую пиццу без ущерба фигуре, беру всего лишь два слайса пиццы пепперони и сажусь на пол возле журнального столика. Не все человеки волки дураки, отзывается Зевьер и тоже берёт себе целую коробку пиццы. Только те, которые учатся в Кэдмере. Истинная правда, говорит Микай, сидящий рядом со мной. Таков вожак, таковы и все остальные, резюмирует Джексон. Поэтому ты и должен бросить ему вызов Зевье. Когда его не будет, остальные человеко-волки начнут дружить с головой. Я уверен, что он уже бросил вызов этому уроду. Это произошло сегодня на игровом поле, отвечает Флинт. Ты сделал его прежде, чем мы одержали победу. Он был похож на мокрую курицу, и ещё до того, как Мейси превратила его в цыплёнка. Мы сделали их всех, говорит Иден, и засовывает в рот кусок пиццы. Всех. В этом матче лучшим игроком стала Месси. Она спасла жизнь Дивьеру, и мы все к тому же смогли увидеть, как кол цеплёнок плюхнулся на землю, и куда хотел целых 10 секунд. Самые счастливые 10 секунд в моей жизни. Микайт так хохочет, что на глазах у него выступают слёзы. А второе место с небольшим отрывом заняла Грейс. Когда летела над полем с ковлом, висящим на её ноге. "Да уж", говорю я с совершенно каменным лицом, в то время как остальные хохочут. "Это было так смешно. Может, тебя это и не повеселило?" Джексон улыбается, улыбкой, от которой у меня всегда трепещет сердце. Но нас остальных эта картина привела в полный восторг. "А мне очень понравилось, когда ты обратилась Ерафину в камень", замечает Эден. Это была самая клёвая штука из всех, которые я когда-либо видела на игровом поле во время Лударис. Да, это было здорово, соглашается Флинт. А ты видела? он продолжает говорить, а я поворачиваюсь к Джексону. Интересно, все драконы такие хвастуны, шепчу я. Это ещё что? Джексон не даёт себе труда перейти на шёпот, и картина закатывает глаза. Стоит Флинту начать, и его уже не остановить. Сколько ни крути ручку обратно. Вообще-то я тебе не часы с кукушкой, говорит Флинт, и хотя на его лице играет та самая дурацкая ухмылка, мне кажется, что под ней скрывается обида. Меня нельзя завести. Меня интересует не завод, а обратный процесс, отвечает Джексон. И мне вдруг становится не по себе, потому что я не могу не думать о том, что сказал мне Флинт сегодня утром. Кто-нибудь хочет попить? Осоведомляюсь я, став и подойдя к столу стоящему у окна. Иден и Флинт просят принести им по банке газировки, а Мэйси бутылку газированной воды. Взяв со стола напитки, я не тороплюсь, потому что мне нужно подумать. Флинту явно не в дамёк, что я просекла фишку, и хотя я понимаю, что из-за Джексона его сердце разбито, какой-то часть меня не нравится, что свою тайну он решил доверить именно мне. Джексон, мой суженый, моя пара. Ясное дело, что теперь я чувствую себя виноватой в том, что Флинт страдает. Тем более, что они с Джексоном знают друг друга куда дольше, чем Джексон знаю я. Я незваная гостья, чуждый элемент. Но что я могу сделать? Отказаться от сопряжения? Но я не смогла бы этого сделать, даже если бы захотела. А я определённо этого не хочу. И что остаётся? Разбивать сердце одного из моих ближайших друзей просто фактом своего существования? Смотреть, как он изводит себя из-за Джексона? Мне больно даже думать обо всём этом. И хочется, чтобы было хоть какое-то средство, которое могло бы помочь. Такого средства нет, говорит Хатсон на удивление серьёзным тоном и плюхнувшись на пол у двери комнаты Джексона, прислоняется спиной к стене. Он явно постарался оказаться как можно дальше от всех остальных. Я уже думала о том, куда он мог подеваться во время нашей последней игры. Может, он удалился для того, чтобы не отвлекать меня? Но я вижу тёмные круги под его глазами, сутулые плечи, впавшие щёки, из-за которых его скулы кажутся сейчас ещё рельефнее, чем прежде. И чувствую такое давление в груди, что мне становится трудно дышать. Я смотрю на Джексона, смеющегося над какой-то шуткой Микая и кажущегося олицтворением здоровья и силы. Затем перевожу взгляд на Хатсона, выглядевшего как выжатый лимон, и понимаю, что не Джексон влил в меня силы на игровом поле. Это был Хатсон. Я хочу сказать ему об этом, но тут он меняется в лице. Он не хочет, чтобы я поднимала из-за этого шум, и я не касаюсь этой темы. Вместо этого я забываю о напитках и, подойдя к Хадсону, сажусь рядом с ним. Мне хочется передать ему часть моей энергии, но я знаю, что он её не примет. И вместо этого я возобновляю нашу беседу. «Но я хочу сделать хоть что-то?» Я пытаюсь подобрать слова. «Должна же я попробовать исправить эту ситуацию?» Флинт понимает, что поезд ушёл, Грейс. И теперь просто пытается пережить своё разочарование. «Да». Не мешай ему. В его словах есть какой-то скрытый смысл, но сейчас я не могу понять, в чём он состоит. Может, дело в ли? Как же, наверное, странно осознавать, что твоя пара любила тебя так сильно, что отдала свою жизнь, чтобы воскресить тебя из мёртвых. И как ужасно. Я уже говорил тебе, она не была моей парой. Его слова вонзаются в меня, будто выкидной нож. Я ожидаю, что он скажет что-то ещё, но он больше не заговаривает о Лии. Но ты права. Флинт, вероятно, не следовало втягивать тебя во всю эту кашу. Это не каша, это его чувство, говорю я, оглянувшись по сторонам, чтобы убедиться, что меня никто не слышит. Они все уже привыкли видеть, как я говорю с пустотой и не обращают на это внимания. Но я всё равно стараюсь говорить как можно тише. Он не властен над своим сердцем. Но что означают все эти непонятные намёки Хатсона насчёт Лии? Нет, я не собираюсь требовать у него объяснений или чего-то ещё в этом духе. Для одного дня более чем достаточно и одного тяжёлого признания, касающегося чувств. Одно не обязательно исключает другое, замечает он, нарочно усилив свой британский акцент, как делал всегда, чтобы заставить меня почувствовать себя неразумным ребёнком или разозлить. Эмоции это всегда такая каша, такие заморочки. Поэтому ты и не позволяешь себе испытывать их, да? Потому что для тебя в них слишком много заморочек? Следует долгая пауза. Затем он говорит: "У меня более чем достаточно эмоций, Грейс. В данный момент это в основном отвращение". Но чувство есть чувство. Я закатываю глаза. Ты никогда не изменишься. О, если бы это было правдой. Он вздёргивает бровь. Лучше отнесим напитки, не то они начнут ныть. Прежде чем я успеваю ответить, Флинт кричит: "Тебе не нужна помощь!" И на мисловами: "Где моя газировка?" "Нет, не нужна", отвечаю я, и взяв себе банку, отношу остальные напитки на журнальный столик. Собрание, на котором нам вручат кровиный камень, состоится послезавтра, говорит Мейси, когда я усаживаюсь между ней и Джексоном. Следующим магическим предметом должна стать драконья кость. Нам надо будет добыть её до начала собрания. Если мы отправимся завтра, нам придётся сделать это без Гвен, замечает Микай. По дороге сюда я зашёл в лазарет, чтобы справиться о ней, и Мэри сказала мне, что ей лучше. Но для того, чтобы она пришла в норму, Понадобится ещё день или два. Бедная Гвен, говорю я. Её рука выглядела ужасно. Да, это было ужасно, соглашается Микай. Она будет очень жалеть, что не смогла побывать на кладбище драконов, говорит Мейси. Но нам надо добыть кость, чтобы перейти к поискам следующего магического предмета. Погодите, Иден смотрит на Флинта. Так ты поэтому спрашивал меня о кладбище драконов? Когда он кивает, она спрашивает: "А зачем вам нужна эта кость?" Мне хочется уйти от ответа, но ведь Кровяной камень выиграли мы все. И если им захотят распоряжаться только несколько из нас восьмирых, это будет выглядеть дико. Должно быть, Джексон думает так же, поскольку он отвечает: "Мы решили участвовать в этом турнире, потому что Кровяной камень нужен нам для совершения одного очень важного магического ритуала. Но нам необходимы и другие магические вещи, в том числе драконья кость. Драконья кость? задумчиво повторяет Иден, затем изумлённо округлив глаза, поворачивается к Флинту. С кладбище драконов? Неужели ты в самом деле собираешься отвезти их на кладбище драконов? И мне необходимо туда попасть, говорит Флинт. Не могу же я позволить им блуждать по нему без присмотра и просто надеяться, что они не погибнут. Блуждать где? верещит Мейси, тоже округлив глаза. Куда ты собираешься нас вести? В одно волшебное место, которое не желает, чтобы его посещали ни драконы, отвечает Тиден. Да и драконы тоже. К сожалению, у нас нет выбора, мрачно говорит Джексон и посвящает их всех в детали моего непростого положения. Выходит, он сейчас вот здесь. Зивер подаётся вперёд, Заглядывает мне в глаза и стучит по моей голове. Он что, воображает, будто может вытрясти меня? сухо спрашивает Хадсон. Или просто пытается с возделением посмотреть мне в глаза? Может, и то, и другое? отвечаю я. "Да", говорит Джексон. "Он сейчас в голове Грейс, и единственный способ выдворить его оттуда это добыть пять магических предметов, необходимых для совершения ритуала". Но надо ли нам выпускать его на волю? спрашивает Микай. Когда мы имели с ним дело в прошлый раз, у всех из-за него было много проблем. А теперь таких проблем много у моей пары. резко бросает Джексон. И Микай, а также все остальные, немного напрягаются от его тона. Теперь, когда Джексон стал более дружелюбен, кое-кто порой похоже забывает, что перед ними всё тот же Джексон, тот же тёмный принц. Вот он и напоминает им об этом. Он уже не раз завладевал её телом, продолжает он. Он знает каждую её мысль и имеет доступ к узлам нашего сопряжения. Так что да. Мы должны выдворить его из неё, и как можно скорее. А, ну тогда да, соглашается Зевьер, явно впечатлённый тем, что сказал Джексон. Но «Ну, тогда я в деле, говорит Тайден. В каком В некотором недоумении переспрашиваю я. В том, которое включает в себя путешествие на кладбище драконов, а также всё остальное, что вам нужно предпринять. «И я тоже», — добавляет Зивьер. «Уводить у девушки из-под носа её тело — это так беспонтово. Так поступают только конченые уроды». Я перевожу взгляд на Хадсона, который сидит, прислонившись к стене, откинув голову назад и закрыв глаза. Он явно измотан». Все только и делают, что критикуют, бормочет он. Запишите и меня, говорит Микай. Джексон, я всегда готов прикрыть твою спину и твою Грейс. Мой отец выпадет в осадок, если узнает, что мы втянули в это дело ещё трёх его учеников, замечает Месси. Я поговорила с ним, и он согласился не давать нашим гостям из круга скучать, чтобы они не приставали к нам завтра утром. Но ему не понравится, если мы захватим с собой ещё и вас. Это опасно, уточняю я. Очень опасно. Вот и я о том же, подтверждает Иден, пожав плечами. Но иногда надо идти навстречу опасности. Твоей девушке придётся рискнуть, чтобы выдворить этого маньяка из своей головы. Точняк. Давайте выпьем за это, говорит Флинт, подняв свою банку с газировкой. К тому же, иногда Это осторожности бывает мало толку, подхватывает Джексон и улыбается до ушей. Вот именно, удовлетворенно кивает Флинт. Значит, мы займёмся этим завтра утром? Совершенно верно, соглашается Иден и все кивают. Погодите, по-моему, мы опережаем события, говорю я. Ведь мы ещё даже не знаем, где находится это кладбище драконов, не так ли? Почему же знаем? отвечает Флинт. переглянувшись с Иден. Я пообщался об этом с моей бабушкой, но на днях, когда вы заговорили об этом снова, я также попросил Иден расспросить её бабушку, и та сообщила ей детали. Хорошая новость состоит в том, что это не так уж далеко, говорит Иден. А что касается плохой? То по словам моей бабули, туда отправляется только те, кому жить надоело. Почти никому не удаётся выбраться оттуда живым.